Глава тридцать Забава не сразу поняла, куда они бегут. Воздух дрожал от звона колоколов, людских криков и воя собак. Сумрак делался плотнее, а Боря злилась и подталкивала в спину, будто помогая следовать за Ирьей. И очень скоро изгородь пропала, обнажая скалистый берег чуди, совсем рядом с теремом. Забава тяжело схватила ртом воздух. Но и замолкла, пытаясь отдышаться. Ох, как тяжело в грудях, и живот тянет. Надо бы передохнуть, однако тут их быстро найдет стража. Зачем они сюда бежали? Могли бы сразу в лапы князя сигануть. Забава непонимающе взглянула на Ирию и снова охнула. В руках у надзирательницы появился клинок, и смотрел он равнюхонько в грудь забавы. Ну вот мы и пришли куда надобно, милая. Скоро свободно станешь. Забава сглотнула ставшую вдруг горькой слюну. «Так это что же выходит? Ирье тоже предательница?» «Нет, нет, морок это». «Ирье...» — всхлипнула, прижимая руки к груди. «Ты ведь другая». Но в ответ раздался сухой смешок. Сузив глаза, Ирье внимательно следила за каждым ее движением. И стоило Забаве глянуть в сторону деревьев, обронила... Только попробуй шаг без моего дозволения сделать и ляжешь в снег с перебитой шеей. Не ты одна ножик кидать умеешь. Вот тут-то забави стало совсем худо. З «За что?» — шепнула немевшими губами. Она больше и не хватило сил. Нож в руках Ирье мелко дрогнул, однако голос звучал. все так же холодно и спокойно, как у мертвой. Потому что власти миру по нраву пришлась. Да так, что моя клятва исполнится лучше задуманного. Вырву ему сердце, но жить он продолжит. Неужели и Ирье любит князя?» Будто угадав ее мысли, надзирательница качнула головой. еще чего, ни один мужик любви не достоин. Твари они все как один, только бы над слабым потешиться, в душу плюнуть и растоптать. А теперь пошла к обрыву, ну?» И принялась теснить ее к бесновавшейся чуде. Как могла, забава пыталась тянуть время. Отступала мелким шагом, ждала подмоги. Но Ирья не шутила и стоило дернуться бок, Взмахнула клинком у самого носа. «Да что же тебе, князь, сделал?» — не выдержала забава. «Не он тебя на потеху другим продавал. За что не виноватого наказывать?» Только Ирию оказалось не пронять пылкими речами. Оскалившись, она вновь ткнула в сторону забавы ножом. «Весь его рот — гниль болотная» что отец, плевавший на мольбы невинных девиц, что сын, для которого женщина, тот же скот, только о двух ногах. Однако, признаюсь, ты меня удивила. Сумела под каменную шкуру пробраться. Неужто...» Злую речь прервал треск сломавшейся недалече ветки. Илья вся подобралась. «Не вздумай дурить!» — крикнула, не спуская глаз с забавы. «Даже со стрелой в сердце я успею сделать то, что задумала». Ей вторил рев сердитой чуди, но ни шум реки, ни свист ветра не могли перекрыть властное. «Отпусти ее! Сердце сжалось в горький ком, и мир тут. Но зачем? Князь ведь должен быть на перу со своей наречённой. Обнимать черноукую красавицу, хвалиться ею перед гостями. Однако из сумрака, подступавшей ночи вынырнула могучая фигура. Тускло блеснул княже венец и меч. Который властей мир сжимал в руках, только Ирья не испугалась. Наоборот, хохотнула даже. Что, князь, жестко постель? Или мужская сила подвела? Глумливый голос женщины вплетался в плач бури, ледяные вихри. Толкали то в бок, то в спину, и даже тяжелая меховая накидка мира колыхалась все сильнее, но князь не шелохнулся, застыл, будто хищник. Отпусти ее! — повторил с нажимом, — и будешь жива. А в стремительно сгущавшемся мраке угадывались очертания воинов. Забава могла клясться. Если бы не ветер, то стрелы давно бы взвились под растрепанные облака и пронзили свою жертву насквозь. Однако, казалось, Илья совсем не думала об этом. На губах женщины расцвела злая усмешка. «Живо?» — протянула, будто раздумывая. «Опоздал ты, князь. Илья умерла давным-давно» растерзанная ненасытной стражей, только тело осталось и жажда вернуть всю испытанную однажды боль. И поэтому мстишь невиновной? Чем ты тогда лучше моего отца или меня?» Клинок в руках надзирательницы снова дрогнул, а властимир продолжил. «Хочешь уподобиться мужчинам, в которых ты так презираешь, но ведь и сама успела полюбить забаву, увидеть, что она не такая, как...» «Замолчи!» С болью в голосе взвизгнула Илья. И в ее темном взгляде мелькнуло отчаяние неужто вправду сердце надзирательницы не так черство. Но вдруг, сильный порыв ветра, дунул и снес забаву со скалы все, что она успела услышать, отчаянный крик в а потом над головой сомкнулись ядовитые воды, чуди.